как Илья из Мурома богатырем стал. В старину стародавнюю жил под городом Муромом в селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич со своей женой Ефросиней Яковлевной. Был у них один сын, Илья. Любили его отец с матерью, да только плакали, на него поглядывая. Тридцать лет Илья на печи лежит, ни рукой, ни ногой не шевелит. И ростом богатырь Илья, и умом светил, и глазом зорок, а ноги его не носят, словно бревна лежат, не шевелятся. Слышит Илья на печи лежучие, как мать плачет, отец вздыхает. Русские люди жалуются, нападают на Русь враги, поля вытаптывают, людей губят, детей сиротят. По путям дорогам разбойники рыщут, не дают ни проходу людям, ни проезду. Налетает на Русь горы Горыныч, в свое логово девушек утаскивает. Горько Илья обо всем этом слыша, на судьбу свою жалуется. «Эх вы, ноги мои не хожалые, эх бы руки мои не держалые! Был бы я здоров, не давал бы родную Русь в обиду врагам да разбойникам!» Так и шли дни, катились месяцы. Вот раз отец с матерью пошли в лес пни корчевать, корни выдирать, готовить поле под пахоту. А Илья один на печи лежит, в окошко поглядывает. Вдруг видит, подходят к его избе три нищих странника. Постояли они у ворот, постучали железным кольцом и говорят. — Встань, Илья, отвори калиточку. — Злые шутки вы, странники, шутите. Тридцать лет я на печи сиднем сижу, встать не могу. — А ты приподнимись, Илюшенька. Рванулся Илья и спрыгнул с печи, стоит на полу и сам своему счастью не верит. — Ну-ка пройдись, Илья. Шагнул Илья раз, шагнул другой, крепко его ноги держат, легко его ноги несут. Обрадовался Илья, от радости слова сказать не может. А калики перехожие ему говорят, — Принеси-ка, Илюша, с суденой воды. Принес Илья студеной воды ведро, налил странник воды в ковшичек. — Попей, Илья, в этом ковше вода всех рек, всех озер Руси-матушки. — Выпил Илья и почуял в себе силу богатырскую. А калики его спрашивают, — Много ли чуешь в себе силушки? — Много, странники, как бы мне лопату всю бы землю вспахал. — Выпей, Илья, остаточек. — В тем остаточке всей земли роса с зеленых лугов, с высоких лесов, с хлебородных полей. Пи. Выпил, Илья, и остаточек. — А теперь много в тебе силушки. — Ох, карики-перехожие! Столько во мне силы, что, кабы было в небесах кольцо, ухватился бы я за него и всю землю русскую перевернул. — Слишком много в тебе силушки. Надо поубавить, а то земля носить тебя не станет. Принеси-ка еще воды. Пошел Илья поводу, а его и впрямь земля не несет. Нога в земле, что в болоте, вязнет. За дубок ухватился дуб с корнем, вон цепь от колодца, словно ниточка на куски разорвалась. Уж Илья ступает тихохонько, а под ним половицы ломаются. Уж Илья говорит шепотом, а двери с петель срываются. Принес Илья воды. Налили странники еще ковшичек. Пей, Илья. Выпил Илья воду колодезную. — Сколько теперь в тебе силушки? — Во мне силушки половинушка. — Ну и будет с тебя молодец. Будешь ты, Илья, велик богатырь. Бейся, ротайся с врагами земли родной, с разбойниками да с чудищами. Защищай вдов, сирот, малых деточек. Никогда только Илья со Святогором не спорь. Через силу носит его земля. Ты не ссорься с Микулой Селениновичем. Его любит мать, сыра земля. Не ходи еще на Вольгу Всеславевича. Он не силой возьмет, так хитростью-мудростью. А теперь прощай, Илья. Поклонился Илья каликам перехожим, и ушли они за околицу. А Илья взял топор и пошел на пожню к отцу с матерью. Видит малое местечко от пенья коренья расчищено, отец с матерью от тяжелой работы умаившись спят крепким сном. «Люди старые, а работа тяжелая». «Стал Илья лес расчищать, только щепки полетели. Старые дубы с одного взмаха валит, молодые с корнем из земли рвет. За три часа столько поля расчистил, сколько вся деревня за три дня не осилит». «Развалил он поле великое». Спустил деревья в глубокую реку, воткнул топор в дубовый пень, ухватил лопату до грабли и вскопал и выровнял поле широкое, только знай, зерном засевай. Проснулись отец с матери, удивились, обрадовались, добрым словом вспоминали старичков-странников, а Илья пошел себе коня искать. Вышел он за околицу и видит. Ведет мужичок жеребенка рыжего, косматого, шелудивого. Вся цена жеребенку — грош, а мужик за него непомерных денег требует — пятьдесят рублей с полтиную. Купил Илья жеребенка, привез домой, поставил в конюшню, белоярый пшеницы откармливал, ключевой водой отпаивал, чистил, холил, свежей соломы подкладывал. Через три месяца стал Илья бурушку на утренней заре на луга выводить. Повалялся же ременок, позоривая Россия, стал богатырским конем. Подводил его Илья к высокому тыну. Стал конь поигрывать, попляшивать головой повертывать, потряхивать, в лошадиные ноздри пофыркивать. Стал через тын зад-вперед перепрыгивать. Десять раз перепрыгнул и копытом не задел. Положил Илья на бурушку руку богатырскую. Не пошатнулся конь, не шелохнулся конь. «Добрый конь», — говорит Илья, — «будет он мне верным товарищем». Стал Илья себе меч по руке искать. Как сожмет в кулаке рукоятку меча, сокрушится рукоять, рассыплется. Нет Илье меча по руке. Просил Илья мечи бабам лучину щипать. Сам пошел в кузницу, три стрелы себе выковал, каждая стрела весом в целый пуд. Изготовил себе тугой лук, взял копье долгомерное, да еще палец булатную. Снарядился Илья и пошел к отцу с матерью. — Отпустите меня, батюшка с матушкой, в стольный Киевград, к князю Владимиру. Буду служить Руси родной верой правды, беречь землю русскую от недругов, ворогов. — говорит старый Иван Тимофеевич. «Я на добрые дела благословляю тебя, а на худые дела моего благословения нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для богатырской слабушки. Зря не лей крови людской, не слези матерей, да не забывай, что ты роду черного, крестьянского». Поклонился Илья отцу с матерью до сырой земли и пошел седлать бурушку-косматушку. Положил на коня войлочки, а на войлочке — потнички, а потом седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, а с тринадцатой — железной, не для красы, а для крепости. Захотелось Илье свою силу попробовать. Он подъехал к реке, уперся плечом высокую гору, что на берегу была, и свалил ее в реку Аку. Завалило, гора русла, потекла река по-новому. Взял Илья хлеб цержаного корочку, опустил ее в реку Аку, а сам реке приговаривал. — А спасибо тебе, матушка Акарика, что поила, что кормила Илью Муромца. На прощание взял с собой земли родной малую горсточку, сел на коня, взмахнул плеточкой. Видели люди, как вскочил на коня Илья, да не видели, куда поскакал. Только пыль по полю столбом поднялась.